Глава 8 Очень скоро я лучше узнал этот цветок. На планете маленького принца всегда росли простые, скромные цветы. У них было мало лепестков. Они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Они раскрывались по утру в траве и под вечер увидали. А этот пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда, и маленький принц не сводил глаз с крохотного ростка, не похожего на все остальные ростки и былинки. Вдруг это какая-нибудь новая разновидность Баобаба. Но кустик быстро перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда еще не видал таких огромных бутонов и предчувствовал... Что увидит чудо. А неведомая гостья, еще скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилось, все прихорашивалось. Она заботливо подбирала краски. Она наряжалась неторопливо, один за другим примеряя лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанной точно какой-нибудь маг. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. «Да, это была ужасная кокетка». Таинственные приготовления длились день за днем, И вот, наконец, однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись. И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, позёвывая, «Ах, я на силу проснулась. Прошу извинить, я еще совсем растрёпанная». Маленький принц не мог сдержать восторга. «Как вы прекрасны!» «Да, правда?» — был тихий ответ. «И заметьте, я родилась вместе с солнцем». Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная гостья не страдает избытком скромности. Зато она была так прекрасна, что дух захватывала. А она вскоре заметила, «Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне». Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветок ключевой водой. Скоро оказалось, что красавица горда и обидчива, и маленький принц совсем с нею измучился. У нее было четыре шипа, и однажды она сказала ему, «Пусть приходят тигры, я не боюсь их когтей». «На моей планете тигры не водятся», — возразил маленький принц. «И потом, тигры не едят траву». «Я не трава», — обиженно заметил цветок. «Простите меня». «Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы?» «Растение, а боится сквозняков. Очень странно», — подумал маленький принц. Какой трудный характер у этого цветка. Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я прибыла, она не договорила. Ведь ее занесло сюда, когда она была еще зернышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать, когда тебя так легко могут улечить. Красавица смутилась потом кашлянула раз-другой, чтобы маленький принц почувствовал, как он перед нею виноват. «Где же ширма? Я хотел пойти за ней, но не могу же я вас не дослушать». Тогда она закашляла сильнее. Пускай его все-таки помучит совесть. Хотя маленький принц и полюбил прекрасный цветок и рад был ему служить, но вскоре в душе его пробудились сомнения.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 Но я был слишком молод, я еще не умел любить.